Глава 17. Крепость часовая располагалась в горной местности и благодаря этому имела внушительный запас прочности. Многие десятки лет крепость стойко несла службу на границе Российской империи. С появлением аномалий острая необходимость в ней отпала, и по сути защитное сооружение стало своеобразной ссылкой для штрафников. Редкие измененные животные и контрабандисты Единственные серьезные проблемы, что беспокоили солдат до этого времени. Быстро забравшись на крепостную стену, я с помощью измененного зрения рассматривал подсвеченные взрывами снарядов позиции неприятеля. Долина, что располагалась перед крепостью, быстро заполнялась внушительными по количеству войсками противника. Легкая артиллерия безостановочно, прямо с ходу, отправляла в нашу сторону снаряд за снарядом, но вскоре ответные удары начали накрывать огневые точки осман. Необходимо как можно скорее узнать возможности стационарного артефакта защиты, установленного в крепости. Подполковник, ссылаясь на военную тайну и устав от гарнизонной службы, в прошлый раз отказал мне в проверке. В принципе, его можно понять. Сюда он тоже за какое-то нарушение попал. Вместе с другими офицерами комендант анализировал донесения наблюдателей и выстраивал оборону крепости. Карты, отчеты, красные, от недосыпа глаза. Вот она, штабная работа. «Щит над крепостью долго не выдержит. Он очень старый и давно уже требует замены», ответил на мой внезаданный вопрос комендант. «Я кое-что понимаю в артефактах и могу накачать его энергией до полной зарядки. В данной ситуации это военная необходимость, а не назойливое любопытство постороннего». В некоторых ситуациях бездумно держаться за одни только уставы бывает смертельно опасно. «Не выдержит. Накопитель совсем плох», — уверенно произнес комендант, и резко поморщился, как от зубной боли. «Хорошо, пройдемте со мной». Нам пришлось пройти через множество вооруженных постов, спускаясь вглубь горы, прежде чем достигнуть хранилища. В небольшой комнате с двумя ветеранами на страже размещался артефакт защиты. Одного взгляда внутренним зрением хватило понять, дела у нас плохи. Климент Аркадьевич сейчас был бы здесь очень даже к месту. «Что вы можете сказать, Холмский?» — поторопил комендант. «Возможно, есть варианты по восстановлению целостности артефакта, но не на моем уровне знаний. А выступать в роли огромной батарейки для артефакта бесперспективно. Жаль, что обученные мною владеющие земли, к сожалению, не несут здесь службу». Вы правы. Пытаться поддерживать в нем жизнь — пустая трата времени. Мои слова совершенно не обрадовали коменданта, все еще надеющегося на чудо. Что ж, значит, можно направить солдат на более важный сектор обороны. И да, Холмский, прошу вас, наденьте броню офицерского состава. Я понимаю, что вы и сильный владеющий, но порядок есть порядок, напоследок произнес пополковник Томский и рукой указал на металлический ящик в углу. При нажатии с двух сторон на кнопки ящик раскрылся на несколько секций. Внутри лежала матово-черная броня с дополнительными модулями, усиливающими основные характеристики обычного человека. Как я понимаю, это ответ военных на боевые доспехи владеющих. Плотная, но не грубая ткань дополнительно была усилена с помощью нитей неизвестного сплава. Все части тела надежно были защищены от осколков и стихийного повреждения. Модуль экзоскелета позволял бойцам нести больший вес и увеличить наносимый урон в ближнем бою, а закрытый шлем пугал даже меня своим электронным интерфейсом. Обзор так себе для романта. Все-таки армия Российской империи удивляет. В некоторых местах можно найти уникальное оружие, на десятки лет опережающее свое время. А бывает настолько древнее чудо-юдо найдешь, что диву даешься. Вот и предоставленный защитный комплект явно был не для простого командира взвода. Подобных экземпляров я не видел даже в эксклюзивных поставках от дяди Кристины. Справившись с массой застежек и креплений, выскочил во двор крепости, где пока все было без изменений. Солдаты понемногу привыкали к взрывам на еле дышащем куполе. Правда, их радость продлится недолго, что и подтвердил стоящий неподалеку казак. «Сейчас щит спадет!» Вот тогда начнется кровавое веселье. Взрывы в долине явно сильно расстраивали артиллеристов-османов, и они усилили обстрел крепости. В какой-то момент от серии взрывов купол над крепостью с грохотом пропал, и первые взрывы сняли свою кровавую жатву. — В укрытие. Сейчас от вас все равно мало толку, — приказал прапорщик стоявшим рядом солдатам. — Пусть артиллерия пока выясняет, кто сильнее, а мы отдохнем. Нам еще рано. Противнику тоже не сказать, чтобы и сильно весело было. Использовать тяжелую артиллерию нельзя, местность не позволяла. Да, и если положить тысячу перспективных владеющих, султан вряд ли простит двойной промах генерала Зафира. Так что солдатам генерала я не завидовал. Штурм будет очень жарким. Крепко бьют. Думаю, полчаса у нас точно есть. Один из ветеранов поудобнее устроился на полу бетонных укрытий. Спокойствие ветеранов и командиров немного приподняло боевой дух молодых солдат, и дальше они уже не вздрагивали от каждого взрыва. Мои дружинники в качестве усиления были рассредоточены по всей протяженности крепости. а Вампиры с рыцарями смерти выступали в роли резерва при прорыве обороны. Так что я в одиночестве усиливал одно из подразделений крепости. — Боярин, разрешите обратиться? — спросил молодой солдат и, увидев мой кивок, продолжил. Как вы думаете, мы выживем? Рядовой Селиванов, что за упаднические... ничего страшного, смотря что подразумевать по словам жизнь Селиванов, думаю, у вас есть все шансы продолжить свое существование. Мои заумные слова явно не сильно подбодрили, но врач я не любил. А говорить, что шансы умереть у данного солдата приближаются к 100%, будет не самой лучшей идеей. Дальнейший разговор был прекращен ввиду масштабного наступления противника. Под прикрытием бронетехники и владеющих в боевых доспехах штурмовые отряды двигались в нашу сторону. миг долина озарилась вспышками взрывов. Стреляли в нас. Мы, в свою очередь, стреляли в противника. Все просто. Убей или убьют тебя. Огонь! Не жалейте патронов! Пусть враг на своей шкуре почувствует всю мощь солдат Российской империи!» Произнес прапорщик, И личным примером выдал длинную очередь из пулемета. Майор Марионов зря наговаривал на коменданта. Заряды, заложенные на основных направлениях движения техники, в миг сбили спесь османов. Тяжелую бронетехнику и танки подбрасывала вверх от мощных взрывов. Иногда башня отлетала на десятки метров, сильно повреждая соседнюю колонну бронетехники. Мощь оружия простых смертных ужасала. Все горело и взрывалось. Интересно, что будет, когда военным вернется доступ к небу и морю. Несколько десятков точных попаданий пробили брешь в стене рядом с нашим отрядом. Как только осела пыль, в пролом заехала машина, и ее тут же полностью накрыл взрыв. Горящие солдаты противника кое-как выбрались из уничтоженной техники и побежали в нашу сторону. Не добежав, они упали совсем рядом. «Держитесь, враг сейчас умоется кровью», — невесело усмехнулся казак и что-то тихо прошептал про себя. «Защитники крепости!» Пережив первые минуты боя, намного увереннее подавляли огнем атакующего противника. Взрывы и грохот уже не пугали солдат, до да дрожи в коленях. «Патроны кончаются, господин пропорщик. Что делать?» — задал вопрос один из солдат. «Собери у мертвых. Они им точно больше не понадобятся». «С этим бы я поспорил. А, умрите, да сдохните вы уже!» До определенного момента я выступал в роли стороннего наблюдателя, и не вмешивался в битву. Расстояние огневого контакта не позволяло уверенно применять заклинания, и к тому же пока не хотелось светить свое местоположение. Уверен, у противника точно есть собственные кудесники. Но вскоре настало и мое время. Постоянные битвы, работа с источником и прорыв через аномалию не прошли бесследно. Каменные копья, мое излюбленное оружие, формировалось с необычайной легкостью и скоростью. Штурмовая группа противника была в момент жестоко уничтожена лесом острых копий из-под земли. «Мать моя честная, страшно-то как?» — с ужасом смотрел Селиванов участь противника. «Слава Богу, в этот раз сильный владеющий попался. Живем, ребята!» — радовался рядом старший прапорщик. Противник не оставил без внимания мое выступление, и на наш участок крепости была направлена усиленная группа. Пять тяжелых танков, три десятка владеющих в доспехах, и какой-то важный тип с презрением, рассматривающий все вокруг. Внутренний взор показывал уровень кудесника. Будет интересно или нет? Спрячьтесь или перейдите на другой участок. Сейчас здесь будет противник точно не вашего уровня. Слышали? Быстрее уходим к коневу. Удачи, боярин. Прапорщик на удивление попался понятливый. Заранее формируя несколько рунных цепочек, я привычно ждал появления противника. Что-то не давало покоя, и только перейдя в боевую форму, я успокоился. Насколько все-таки я привык к надежной броне стихии земли и сабле с рунами некромантов. Отряд владеющих в доспехах с удивлением смотрел на единственного противника. Правда, от моего приветствия в виде огромного камня они сразу стали серьезнее, и град стихийных техник обрушился на мой щит. Моя сабля в ответ разила врагов одного за другим из-за чего копьё праха практически непрерывно вылетало в противника, а созданные рыцарями смерти алтари собирали излишки некроэнергии. Один из врагов в боевом доспехе с ужасом смотрел на огромное отверстие в своей груди, которое с каждой секундой расширялось все больше. Погрузившись в сражение, многие вещи в полубитвы не замечаешь, но, стоит признать, атака вампиров и грома была необычайно красива. Резкие движения, поющие клинки, безумие магии крови и прожорливый пес, добравшийся до сладкого. Если с Громом все понятно, куда я от него денусь, то Кристина по праву занимает место в моей свите, а новый вампирский род со временем еще больше усилит меня. Особенно удивлял самый свежий представитель рода лисицыных. Не знаю, что сильнее повлияло на птенца. Мои жесткие слова, накачка некроэнергии или ментальная обработка Кристины». Однако новый вампир выглядел вполне довольным жизнью. «Афанасий, мой милый малыш, зачем тебе этот нехороший человек? Позже мы все вместе пообедаем за одним столом, как и подобает семье». С улыбкой гладила своего птенца высшая. «Кирилл, извини, я тебя не заметила. Правда, он славный». Бывший жрец, вырвав шлем из крепления керасы, рвал зубами горло вражеского владеющего, и читал самостоятельно придуманную молитву богини. Говорят, идейные служители смерти – самые опасные и безумные. Тем интереснее будет следить за его развитием. Еретики должны умирать долго. Голос Бориса воскрежетал из-под шлема. Вмешательство могучих рыцарей смерти стало последней каплей для османов. Создание мечей смерти до сих пор было для меня нерешенной загадкой, но эффект в виде иссушенного трупа, всегда действовал безотказно на вражеских солдат. «Шайтаны! Уходим! Эта крепость проклята!» произнес побледневший солдат Осман и, бросив оружие, побежал со всех ног. Дрогнув перед закованными в черную броню гигантами и ужасными вампирами, противник отступил с поля боя. Вот она, вся прелесть романтии при битвах с армиями людей. «Жаль, вражеский кудесник так и не дошел до меня. Я ведь подготовился». Первый штурм мы выжили. Враг откатился на старые позиции, и пока не закончит перегруппировку поредевших штурмовых групп, у нас есть немало времени на отдых. А крики взволнованного командира Османов показали, что его вряд ли с радостью встретит генерал Зафир. «Эй, рус, сдавайся! Иначе всех вырежем, никого в живых не оставим, клянусь!» Ответы со стен явно не понравились Осману. Предложения были, мягко сказать, противоречивыми. Если бы переговорщик все их выполнил, то, боюсь, жить с подобным бесчестием он вряд ли смог. Несмотря на браваду, второй штурм, сильно поредевшие защитники крепости, вряд ли выдержат. Боярин Холмский, что вы можете предложить по улучшению обороны крепости? В данный момент даже самое смелое решение, кхакха, -кха, будет очень кстати, сплевывая кровь произнес прислонившийся к стене комендант. Как он вообще с такими ранениями сам дошел до меня? Энергия стихии земли немного подправила коменданту здоровья, но повреждения слишком серьезные, чтобы моментально поставить его на ноги. Тут надо сливать весь резерв, а я на подобное не пойду. Подполковник Томский прямо намекал на резко ожившего Афанасия и был готов на все ради удержания вверенной ему крепости и защиты гражданских людей. Мой отряд хоть и хорош, но невелик, и через некоторое время нас просто закидают телами. Есть одно действенное решение. Сколько нам еще ждать? Только ждем, ждем и снова ждем, но ничего не меняется. Покрасневший боярин Исаев высказывал свое возмущение. Холмский снова всех сам убьет, а я так в ожидании и помру. Боярин Исаев был далеко не первым, кто за эти дни подошел к Леониду и высказал свое недовольство длительным ожиданием. Неизвестность, требования к маскировке и усиленные посты для выявления разведчиков достали уже всех. Леонид атаковали со всех сторон требованиями продолжить движение, но ничто не помешает исполнить ему приказ господина. Будем ждать столько, сколько потребуется. Господин перед отбытием дал четкие указания. Да и вы все на совете согласились с общим планом, отрезал Леонид. Но в этот раз командиру дружины боярского рода Холмских, пришли со значительной группой поддержки. — Леонид, ну посуди сам. Штабисты недавно передали, что на крепость Османы большими силами напали. А мы тут сидим, прохлаждаемся, когда там срочно помощь требуется. Пытался разуметь Мичева боярин Кошкин. — Дело, — говорит, — ждать больше никак не можем. Пора резать этих баранов, пока они не разбежались. Яростно рубанул рукой горец с кустистыми бровями. Несколько сотен вооруженных горцев присоединились к общему походу с огромным желанием исполнить кровную месть и пограбить заодно. Они всячески показывали свое нетерпение и готовность резать ненавистных осман. К сожалению, в горах скопилась масса неразрешенных конфликтов, поэтому война здесь никогда не заканчивается. «Будем действовать по плану», — тяжело выдохнул Мечев. Были и более резкие гости, но их старались сдерживать товарищи. Злить грозного командира личников и заодно предводителя боярской дружины Холмских никто не хотел. Репутация у Мечева была для этого слишком кровавая. Последнюю попытку уговорить по всем законам осады предприняли самые юные члены отряда. «Учитель может погибнуть, а мы еще ничему не научились», — вышел вперед серьезный юноша. Сергей, старший ученик, как его с усмешкой называл, Холмский, а с ним остальные семь ходячих бедствий. Учеников боярина одели в одинаковую форму, выдали бронежилеты и провели через ускоренный курс молодого бойца. Они пищали, визжали, ругались, но стойко выдержали все трудности, устроенные ученикам заскучавшими бойцами, что уже заслуживает уважения. — Вы плохо знаете боярина Холмского, к тому же со штаба звонят. Перебил Леонида, подошедший связист, и протянул трубку. — Слушаю. — Мечев. Через два часа мимо вас пройдут колонны противника общей численностью до пяти тысяч. Больше мобильных резервов поблизости у османов нет. Границу с нашей стороны максимально усилим, но постарайтесь решить все проблемы своими силами. Итак, крепость считай, потеряли, с горечью произнес генерал Мансуров. Принял. Тогда удачи вам, завершил разговор генерал. Выжидающие взгляды собравшихся прожигали Леонида насквозь но он специально выдержал паузу в качестве мести. Мечев сам на стену лез от мысли, что его друзей и господина убивают, но боярин просил выждать лучшего момента для удара. Генерал Мансуров вместе с другими штабистами располагал хоть какой-то информацией о силах Османской империи, и по полученным данным, ближайшее подкрепление могло прийти только с южной границы. А на марше врага всегда проще уничтожить. «Вот теперь пора». «По машинам! Ну чего вы так на меня все смотрите? Быстрее надо шевелиться! Враг ждать не будет!» С громкими криками радости командиры разбежались по своим подразделениям. Боярские дружины скидывали маскировочные сети с машин, и, двигателями, бронированный кулак двинулся вперед. Началось то, чего они так долго ждали.